Все негодуют они на долгую праздность, не могут бранного пыла мужей обуздать воевода Ахеин. Гермесу паке ответствовал старец прямо Боговидный. — Ежели подлинно ты, Ахиллес Апеллида, служитель, друг, не сокрой от меня, умоляю, поведай мне правду.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 Нет следа от крови, члена не видно нечистого, язвы кругом затворились, сколько их ни было, много суровая иметь нанесла их. Так милосердуют боги о сыне твоем знаменитом, даже и мертвым. Любезен он сердцу богов олимпийских.